«Я боюсь, что вы не уяснили моей точки зрения», — вежливо заметил Мартин. «Скажите мне вот что. Почему вы любите меня теперь сильнее, чем в те дни, когда у вас хватило решимости от меня отказаться?» «Простите и забудьте», — прошептала она, — Я все время любила вас. Вот почему я пришла сюда, и вот почему обнимаю вас. Боюсь, что я теперь стал очень недоверчив и все взвешиваю на весах. Вот и вашу любовь я тоже хочу взвести и узнать, что это такое. А Руй вдруг отпрянула от него, выпрямилась и внимательно посмотрела на него, Она словно хотела что-то сказать, но промолчала. «Хотите знать, что я об этом думаю?» — продолжал он. «Когда я был таким же, каким я остался и до сих пор, никто не хотел знать меня, кроме людей моего класса. Когда книги мои уже были написаны... Никто из читавших мои рукописи не сказал мне ни одного слова одобрения. Наоборот, меня бронили за самый факт писания, считая, что я занимаюсь чем-то постыдным и достойным осуждения. Все мне говорили только одно — иди работать. Руфь сделала протестующее движение. — Да, да, — продолжал он. — Вы, правда, говорили не о работе, а... О карьере. Слово «работа», так же, как и то, что я писал, не нравилось вам. Но оно, правду грубовато. Но, уверяю вас, еще грубее было с моей точки зрения то, что вы убеждали меня приняться за работу, словно хотели направить на путь истинный какого-то закоренелого преступника. И что же? Напечатание моих произведений и одобрение публики вызвало перемену в ваших чувствах. Вы отказались выйти замуж за Мартина Идена, хотя вся работа уже тогда была им сделана. Ваша любовь к нему оказалась недостаточно сильна, чтобы выйти за него тогда, а теперь ваша любовь оказалась достаточно сильна. И, очевидно, объяснение этому удивительному факту надо искать именно в моей известности. О моих доходах в данном случае я не говорю, ибо они для вас, разумеется, ничего не значат, хотя для ваших родителей это тоже, вероятно, имеет очень большое значение. Все это не слишком для меня лестно. Но хуже всего, что это заставляет меня усомниться в любви, в священной любви. Неужели любовь должна питаться славой и признанием толпы? «Очевидно, да». Ха. Я так много думал об этом, что у меня, наконец, голова пошла кругом. «Бедная голова!» — Руфи нежно провела рукой по его волосам. «Пусть она больше не кружится. Пусть она отдохнет, наконец. Я вас всегда любила». «Я знаю, что проявила слабость, уступив настояние мамы. Мне бы не следовало этого делать. Но ведь вы так часто говорили о всепрощении и снисхождении к человеческим слабостям. Будьте же ко мне снисходительны. Простите меня!» «О, я прощаю!» — вскричал он нетерпеливо. «Легко простить, когда нечего прощать!» Ваш поступок не нуждается в прощении. Вы поступали согласно вашим взглядам. Так же ведь и я могу просить у вас прощения, что в свое время не начал делать служебную карьеру. «Я же хотела вам добра!» — возразила она живостью. «Я же не могла не желать вам добра, раз я любила вас!» «Верно, верно! Но вы чуть не погубили меня, желая мне добра. Я по натуре реалистичен, буржуазная культура... «Не выносит реализма. Буржуазия труслива, она боится жизни. И вы тоже хотели меня заставить бояться жизни. Нет, вы хотели втиснуть меня в общепринятую корею. Вы хотели заставить меня преклоняться перед ложными ценностями, навязать мне условную, пошлую мораль». Мартин увидел, что руй хочет возразить, «Я признаю, что пошлость это вполне чистосердечная, но, тем не менее, она есть основа буржуазной культуры, классовых идеалов, классовой морали, классовых предрассудков!» Он печально покачал головой. «Вы теперь меня не понимаете. Вы придаете моим словам совсем не тот смысл, который я в них вкладываю. Для вас все, что я говорю...» «Чистая фантазия. А для меня это настоящая реальность. В лучшем случае вас забавляет и поражает, что этот неотесанный малый, вылезший из грязи, вдруг дошел до того, что даже осмеливается критиковать ваш класс и называть его пошлым». Руф опять уронила голову к нему на плечо, и ее охватила нервная дрожь. Он выждал минуту, не заговорит ли она, И затем продолжал. А теперь вы хотите возобновить наши отношения. Вы хотите выйти за меня замуж. Вы хотите меня. А если бы, стараетесь понять это, если бы мои книги не были напечатаны, напечатаны и признаны, я бы навсегда остался бы таким, каким был, и вы бы никогда не пришли ко мне. «Только эти книги, черт их побери!» «Не бронитесь!» — прервала она его. Мартин язвительно рассмеялся. «Вот как! В тот миг, когда на карту поставлена вся ваша жизнь, вы боитесь услышать грубое слово. Вы по-прежнему боитесь жизни!» а Руфь была задета этими словами. ибо они как бы подчеркнули всю внешность ее поступка. Но так как, по ее мнению, Мартин был несправедлив к ней в данном случае, то она почувствовала себя оскорбленной. Некоторое время они сидели молча, она, предаваясь грустным размышлениям и не зная, что делать, а он, вспоминая былую свою любовь, Только теперь он ясно наконец понял, понял, что никогда не любил Руфи на самом деле. Он любил некую идеальную Руфь, небесное существо, созданное его воображением, светлый лучезарный дух, воспетый им в поэмах любви, настоящую Руфь. Буржуазную девушку с буржуазной психологией, пошлыми чувствами он никогда не любил. Внезапно она заговорила. «Я признаю, что многое из того, что вы говорите, совершенно справедливо. Я действительно боялась жизни. Я недостаточно сильно любила вас. Но теперь я научилась сильнее любить». Я люблю вас таким, какой вы есть, таким, каким вы были раньше. Я люблю вас за те взгляды и убеждения, которыми вы отличаетесь от людей моего класса. Пусть ваши взгляды иногда непонятны мне, я научусь их понимать. Да, я должна научиться их понимать. Ваше курение, ваша брань, все это... часть вашего существа и я люблю вас из за это я многому научусь и последние десять минут я уже многому научилась вы думаете я бы раньше решилась бы прийти к вам о мартин руха умолкла и снова прильнул к нему и она почувствовала вдруг что он ласково обнял ее впервые после разлуки она почувствовала это и Лицо ее прояснилось. «Ах, слишком поздно», — сказал он. Он вспомнил слова Лиззи. «Я думаю, что я болен». «Нет, не тело нет». «Душа у меня больна». «Мозг». «Все для меня потеряло ценность. Я ничего не хочу». «Если бы вы пришли пять месяцев тому назад!» «Но теперь слишком поздно!» «Нет, не поздно!» — вскричала она. «Я... я докажу вам это! Я вам докажу, что моя любовь сильнее классовых предрассудков! Я готова отречься от всего, что так дорого буржуазии! Я больше не боюсь жизни! Я покину отца и мать! Я порву со всеми своими друзьями!» Я готова остаться с вами сейчас же и навсегда, отдаться вам во время свободной любви. Если я раньше предала любовь, то теперь я искупила свою вину любви. Если я раньше предала любовь, то я, напротив, теперь предам то, что раньше казалось мне священным». Руф стояла перед Мартином со сверкающими глазами. «Я жду, — сказала она. — Я жду, Мартин, чтобы вы взяли меня!» «Взгляните на меня».